Глава 7. Скитальцы Отдыхали не два, а три месяца. Экипаж, довольный и отдохнувший, возвращался на флагман. Предстояло продолжить путешествие по вселенным. Вот только цели путешествия размывались. Повелевать вселенными не так-то просто. Никто не хотел жить по навязанным правилам, да и уровень развития цивилизации имел большое значение. Поэтому такое вмешательство в жизнь разумных рас могло расцениваться по-разному. От богов, дарующих знания и прогресс, до пришельцев, насаждающих свой образ жизни и мышления. В такой ситуации могли принять и за захватчиков. Ютел переосмыслил истории развития всех цивилизаций, с которыми ему пришлось встретиться, и пришел к выводу, что идеальной модели государственного устройства нет. Разброс большой от утопического до авторитарного. Внутри этой шкалы умещались все модели. Что интересно, ни одна не выдерживала проверки временем. Все вели к деградации и исчезновению цивилизаций, раз народов. Понятие «народов» в данном случае использовалось в понятии населения разных планет. Три месяца анализа и размышлений не привели к выработке решений, выбора цели дальнейшего путешествия по Вселенным. Но одно становилось совершенно очевидным. Повелевать не получится по той простой причине, что в этом никакой необходимости нет. Тем временем экипаж прибывал и размещался на жилых палубах, приступал к обычной работе, но с другим настроением. С подъемом, что ли. Ютел решил делать такие остановки почаще. На планетах экипаж заряжался оптимизмом. Настал момент, когда предстояло решать, что делать дальше. Повелитель. Экипаж прибыл на корабль и приступил к исполнению обязанностей, «Лично вас благодарит за предоставленный отдых. Какие приказания по дальнейшим действиям?» Ютел долгим взглядом посмотрел на капитана Рябова. Кроме желания выполнять приказ, чувствовалась вера в него, Ютела, в правильность его выборов, то, что он знает, что делать и как выбраться из любой ситуации. Вера в его способность найти выход из любой ситуации. Подвести такой преданный и верящий в него экипаж он не имел права. Ютел попросил задействовать громкую связь и поздравил экипаж с прибытием на борт. «Хороший отдых – залог выполнения любой задачи. В дальнейшем продолжим останавливаться на подходящих планетах и отдыхать. А сейчас нас ждут неисследованные вселенные». Такой возможности, как у нас, никогда ни у кого не было. Так давайте используем ее максимально. Возможно, нам удастся вернуться в свою родную вселенную и передать накопленные знания об увиденном. Экипажу готовиться к прыжку в очередную вселенную. Потом вызвал своего руководителя научного центра, зная, что ученые, даже находясь на отдыхе, все равно решают проблему. Иногда они решали во сне. Теперь такой возможности нет. Изменённым сон не нужен. Ложились они по привычке. Со временем перестанут и будут работать круглые сутки. Добров прибыл быстро. Выглядел, как и все, загорелым и оптимистичным. Вижу, отдых пошёл на пользу. Есть подвижки в расшифровке кода доступа в другие вселенные? Работаю постоянно над этой проблемой. Отправил несколько зондов по разным координатам с изменением первоначального кода, который получили от высшего хранителя КСОРов. Ни один не вернулся. Возникают сомнения, что вообще существует универсальный код, способный позволять направленно перемещаться по Вселенным и выбирать нужную. Тут вот в чем дело. Чтобы выбрать, нужно знать, где она находится. Координаты. Как во Вселенной мы видим галактики, кластеры галактик, картографируем и можем путешествовать осознанно, выбирая координаты. В данном случае мы не видим общей картины. У нас нет карты Вселенных, нет кода, нет цели. Тот код, который у нас имеется, предназначен открывать порталы во Вселенной бессистемно. По крайней мере, пока такой вывод напрашивается сам собой. Возможно, я ошибаюсь. Когда узнаем больше, поймем, как передвигаться осознанно по координатам. Возможно, правда, что так никогда и не узнаем. Возможно, нам предстоит стать вечными скитальцами, и всегда нас будут ждать новые вселенные. Понимаю, с насколько проблему не решить. Но если ты разгадаешь Ребус... Мы поднимемся на новый уровень развития. Подключай к решению вопроса, кого считаешь нужным. Хотелось бы подключить к этой проблеме астронавигатора Богатырева. Согласуй с ним в рабочем порядке и введи в курс дела. Я понял. Спасибо. Разговор закончился ожидаемо ничем. То, что поведал ученый, Ютел и так знал внимательно наблюдая за работой научного отдела. За три месяца Добров ничего нового не выработал. Что я хочу? Решить проблему вот так сразу? Вряд ли получится. Судя по всему, Высший Ксор отправил нас в вечное странствие по вселенным. Даже не так. Он отправил нас в одну вселенную, молодую и безжизненную. И только благодаря тому, что мы смогли снять копию энергетических полей, которые он применил при открытии портала, позволяет нам путешествовать по Вселенным. Ключом мы завладели без разрешения. Теперь путешествуем вслепую. Вероятность вернуться в свою Вселенную существует, но насколько она велика? Ответа нет. Скорее всего, по теории вероятности, чисто гипотетическое. Придя к неутешительному выводу, дал команду-навигатору рассчитать курс прыжка к начальной точке. Экипаж отработал филигранно. Вышли точно в заданную точку. Ютел связался с Добровым и Богатыревым. Закладывайте в пространственно-временную установку код и открывайте портал. Обратный отчет «Десять минут», — потом объявил капитану. «Боевая готовность. Имеющийся опыт говорил о том, что по ту сторону портала могут ожидать самые неожиданные сюрпризы». С Крыловым и в последнее время не общался. Ему казалось, что они осуждают его за все операции, проведенные в этой вселенной. Ютел постепенно отходил от концепции повелителя вселенных, а, следовательно, роль военной составляющей уходила на второй план. Тем не менее, флагман оставался боевой единицей, предназначенной не для исследовательской миссии, а исключительно для ведения боевых действий с большими массивами кораблей. «Адмирал, боевая готовность. Старт в следующую вселенную через 10 минут. Предельная готовность». Нас могут атаковать, можем попасть в корону звезды или того хуже, впасть в черной дыры. Да мало ли что. Будь готов отразить любые опасности. Приказ понял. К старту готов. Такая сухость и четкая субординация даже импонировали Крылову. Ему надоело учить нравного Алит, которого он, признаться, не любил и считал врагом, который разрушил его привычную галактику. Но пока действительность диктовала свои условия выживания всей команды и корабля. Сплоченность и четкая работа экипажа – залог выполнения такой задачи. Иначе смерть. Кэцу вместе со своим штабом тоже готовился к переходу. В этой вселенной на него свалился большой объем работы. Штаб справился не допустил повреждения своего корабля и разработал все операции, проводимые по приказу Ютелла. Кэцу не заморачивался на моральной стороне, как и Ютелл. В прошлом ему пришлось полетать по вселенной. Он знал Ютелла и верил ему. В кораблях Алит метронома не было, а вот у людей был, и он отчитывал секунды до старта. Ютеллу понравился этот приборчик поэтому установил метрономы на своих кораблях. На флагмане он тоже имелся. И вот отстукивал последние 10 секунд перед открытием портала. Портал открылся ожидаемо, без изменения конфигурации, как раз под их корабль, что говорило о том, что высший КСОР заложил размеры. Звездолет растаял в этой вселенной и проявился в новой. Датчики зашкалили в сигналах тревоги. Вокруг творилось невообразимое, никаких звезд, запредельная температура. Приборы фиксировали бурное рождение как частиц, так и античастиц, которые постоянно аннигилировались при взаимодействии друг с другом. Их энергия превращалась в излучение. Обычной материи минимум температура начинала пробивать защиту корабля, Внешняя среда грозила уничтожить флагман. Звездолёт попал в момент рождения Вселенной, и жить ему осталось немного. К такому развороту событий экипаж готовился, но не представлял, насколько внешняя среда может быть агрессивной. Замешательство длилось несколько зептосекунд, после чего пришло понимание происходящего. Действовать нужно быстро. Но без суеты. Ютел перешел на мнемоническое общение и прямое управление кораблем. «Богатырев, Добров, ввести код в пространственно-временную установку». Те уже ввели и доложили о готовности. «Старт!» – скомандовал Ютел. Портал открылся как спасение, и корабль совершил прыжок. Экипаж с тревогой наблюдал за окружающей средой, ожидая чего угодно – Такое путешествие становилось очень опасным и могло закончиться быстро. Новая вселенная оказалась молодой, но не горячей. Жизнь тут не могла зародиться. Облака газа только остыли, а гравитация начинала сжимать вещество, зажигая первые звезды. По сравнению с адом, который творился в предыдущей вселенной, здесь просто рай. Экипажу провести проверку корабля при обнаружении неисправности принять меры к устранению. Сам тоже запустил автоматическую диагностику. Повреждения были. Показатели энергетической установки просели до 50% и медленно начинали нарастать. Главный инженер Павел Сомов колдовал над виртуальным пультом силового агрегата. Когда все более-менее стало понятно с неисправностями, Ютел вызвал Доброва, и как только тот появился, задал волновавший его вопрос. Что это было? Звучит невероятно, но, судя по всему, мы попали в момент зарождения Вселенной. Ну-ка, поподробнее. Не вдаваясь в подробности, дело обстоит так. Сразу оговорюсь, раньше то, что мы видели, считалось теорией. Теперь подтверждено практикой, то есть нами, и можно брать за основу. Добров образовал диаграмму, которой тут же заинтересовался Ютел и приступил к объяснению. Поначалу в горячей вселенной бурно рождаются как частицы, так и античастицы. На каждый миллиард обычных частиц рождается почти столько же античастиц, но все же на одну меньше. Затем частицы и античастицы аннигилируют, и вся их энергия превращается в излучение. Во Вселенной остается лишь жалкий клочок обычной материи. Из него-то и будут построены в дальнейшем все звезды и галактики. К концу первой секунды расширения Вселенная остыла настолько, что кварки начинают группироваться в адроны, включая протоны и нейтроны. С этого же момента начинается первичный ядерный синтез, который продолжается 3 минуты. Четверть всех ядер, сформировавшихся за это время, составляет гелий, чуточку дейтерия, а остальные 3 четверти протоны. Таким и будет состав первых звезд. Через 3 минуты Вселенная расширилась настолько, что столкновение ядер, в результате которых могли бы образовываться новые ядра, становится огромной редкостью, и синтез ядер прекращается. К исходу первых трех минут Вселенная представляет собой раскаленное до миллиарда градусов море частиц, ядер или птонов. Высокая температура не позволяет им объединиться в атомы. Это состояние раскаленной плазмы. В следующие 400 тысяч лет ничего заметного не происходит. Вселенная спокойно расширяется и остывает, совершенно непрозрачная для излучения, потому что фотоны постоянно рассеиваются на свободных электронах и ядрах. Это похоже на светящийся туман. Когда Вселенная достаточно охладится, до 3000 градусов, чтобы из ядер и электронов могли образоваться нейтральные атомы, Вселенная становится прозрачной для света и остается таковой до сих пор. Есть мнение, что в этот момент излучение отделяется от вещества. После отделения излучения от вещества начинается темная эпоха. Звезд еще нет и светить некому. На протяжении сотен миллионов лет вещество стягивается к местам случайных первоначальных скоплений и начинается звездотворение или звездообразование. В принципе, понятно. Получается, что мы попали в самые первые минуты зарождения Вселенной? С уверенностью утверждать нельзя. Но исходя из вышесказанного и небольшой диаграммы, Именно так и получается. Попасть в такую вселенную опаснее, чем столкнуться с боевым флотом врага, несомненно. Во втором случае нам противостоят разумные существа с технологиями, а в первом исключительно вся мощь стихийного зарождения вселенной. Мы бессильны против этой стихии. Нам очень повезло уцелеть. Если попадем в первые минуты зарождения Вселенной, так сказать, в планковскую величину, то нас ничего не спасет. Наше путешествие — колоссальный риск. Насчет стихийного, вы уверены? После того, как мы встретились с Ксорами, а теперь побывали в рождающейся Вселенной, я ни в чем не уверен. Тогда кто, по-вашему, инициирует этот процесс? Я ученый. Даже ксоры не укладываются в научную территорию, не говоря уже о том, что вы спрашиваете. Возможно, высшие силы, которые нас просто не замечают и не берут в расчет. Не соглашусь. Если есть высшие силы, а учитывая все обстоятельства, они существуют, то, несомненно, берут в расчет все, абсолютно все, и, возможно, наблюдают за нашими скитаниями по Вселенным. Даже если так, то что нам дает такое предположительное знание? По сути, ничего. Наблюдают и только. Совершенно не вмешиваются в процесс. Возможно, когда мы перейдем запретную черту, они объявятся. Если объявятся, то ничего хорошего из этого не будет. Ксоры тоже объявились. И что? Попытались сразу нас уничтожить? Наша беседа носит не научный, а предположительный характер. Достоверно знать, как обстоят дела в реальности, нам не дано. Будем жить с теми знаниями, которые есть, и собирать по крупицам, все необычное, что встретим. Добров ушел. Беседа получилась содержательной. Выход один. Продолжать путешествие. Только теперь нужно подстраховаться. Ютел собрал совещание, на котором озвучил свое видение ситуации и будущего экипажа флагмана. «Рад видеть командный состав в добром здравии». Недавнее испытание могло стать для нас последним. Но силы космоса к нам благосклонны, и мы уцелели не благодаря чему-то, а вопреки. В дальнейшем путешествовать придется с большой осторожностью. Нужно подготовиться к неожиданным встречам с космическими катастрофами, к выходу в экстремальных условиях, как в последний раз. Может случиться так, что выйдем прямо в разгар космической битвы, и тут без слаженной работы боевого центра не обойтись. Теперь к делу. Все последующие прыжки совершаем с подготовкой. Приблизительно один прыжок в стандартную неделю. В пространственно-временную установку закладываем несколько координат, чтобы в случае необходимости сразу прыгать из опасной Вселенной а не тратить время на вот. Времени может и не быть. Научному центру собирать всю информацию о Вселенных и систематизировать. Главная задача – научиться осознанно прыгать по координатам. Правда, пока до этого далеко. Теперь о состоянии нашего корабля. Главный инженер, вам слово. Сомов поднялся и приступил к докладу. В целом ничего катастрофичного. Энергетическая установка вышла на рабочий режим – 95%. Внешний плазменный слой восстановлен. Продолжаем устранять мелкие поломки, которых очень много. Внешнее воздействие подвергло корабль серьезному испытанию, но он его прошел, потому что создан с большим запасом прочности. Хорошо. Добавлю, что самый большой запас прочности – у нашего экипажа. После последних событий можно считать, что экипаж прошел боевое крещение. Потом доложили руководители служб. Работы по устранению нанесенных стихий и повреждений шли быстро. По окончании совещания Ютел распорядился готовиться к следующему прыжку через стандартную неделю. Неделя незаметно пролетела в хлопотах. Несколько раз заходил астронавигатор, делился своими наблюдениями за молодой Вселенной. Просил попрыгать, чтобы осмотреть галактики. С прыжками подождем. Вселенная молодая и нестабильная. Случиться может всякое. Как только закончим все ремонтные работы, сделаем несколько пробных прыжков. Капитан доложил об окончании всех ремонтных работ. Можно приступать к испытаниям. Ютел распорядился приготовиться к испытательным прыжкам завтра. На следующий день провели серию прыжков. Звездолет прыгал с легкостью. Все системы работали хорошо, даже лучше, чем до пребывания в зарождающейся Вселенной. На очередном совещании Ютел подвел итог ремонтных работ и констатировал, что корабль готов к прыжку в следующую Вселенную. «Подготовьте экипаж. Старт завтра в 10.00. Доброву и Богатырёву подготовить пространственно-временную установку к прыжку. Боевому центру быть на готове. Капитан, осуществляйте маневрирование кораблём». Ночь пролетела в подготовке, и к 10 часам экипаж подготовил корабль к прыжку. На этот раз все испытывали напряжение, понимая, что могут попасть в самые непредвиденные условия и ситуации. Старт прошел штатно. Портал открылся точно в расчетное время, и корабль совершил прыжок. Ютел в виртуальной рубке внимательно и с волнением наблюдал, куда их выбросить на этот раз. Экипаж замер на своих боевых постах. Поступил доклад навигатора. Повелитель, прыжок закончен. Вышли в стабильной Вселенной, сканируя пространство. Ютел и сам видел, что в обычной. За бортом обычный вакуум со штатными показателями. Вдалеке мерцали звезды и галактики. В целом ничего не вызывало тревоги. Но внешнее спокойствие может быть обманчивым. О том, чтобы наводить порядок с местными цивилизациями, если такие встретятся, Ютел и не помышлял. Первого опыта хватило с лихвой. На корабле, загруженном меньше всех, оказался начальник штаба. Его подразделение почти не востребовано. Планировать нечего, боевых действий не предвидится. И он скучал по своей капитанской деятельности, но терпел. Сейчас внимательно сканировал пространство боевыми сканерами. Все обычно и напоминало родную Вселенную. Закончив сканирование, решил было посмотреть на одну из галактик в приближении. И тут произошло неожиданное. На дистанции огневого контакта стали появляться огромные корабли чуждого дизайна. Скорее всего, они обладали технологией мгновенного перемещения. Повелитель. «Неопознанные корабли вышли из прыжка на дистанцию огневого контакта». Ютал быстро кинул взгляд в указанную сторону и зафиксировал множественные выходы кораблей. «Сомнений нет. Их отследили. Корабли соответствовали классификации супер-дредноут и тяжелый крейсер и мало чем уступали размерами космическому дьяволу. «Адмирал, видишь корабли?» «Конечно, вижу. Более того, они берут нас в прицел». Ситуация сложная. Кто знает, какое у появившихся кораблей оружие? Перевес сил на их стороне. Благоразумнее всего исчезнуть из этой вселенной. Технологии у местной цивилизации на высоте. Если еще и оружие подстать, то поражение неминуемо. По опыту Ютел знал, что командование военных кораблей редко вступает в переговоры. Сначала стреляют. Потом разбираются. Примерно такая же ситуация складывалась и сейчас. На связь вышел Рябов и доложил, что флагман готов к бою. А корабли неизвестной цивилизации все выходили и выходили, материализуясь в обычном пространстве. О победе и противостоянии речи не шло. Нужно попробовать прыгнуть в другую вселенную. Приняв решение, отдал команду капитану на старт в другую вселенную. Боевой центр тем временем уже отстреливал боевые ракеты и торпеды, которые запустили неизвестные корабли. Пока все шло успешно, первочастицы с легкостью рассеивали все цели. Спасало то, что залп производился с нескольких кораблей. Как только произведут массовый залп, станет жарко. А корабль все не стартовал. Поступил растерянный доклад капитана. Ютел почувствовал, что-то пошло не так. И не ошибся. Повелитель. Коды в пространство на временную установку введены, но она не срабатывает. Наступила пауза растерянности. А огонь со стороны неизвестных кораблей становился все интенсивней. На связь вышел главный инженер. «Мы не можем стартовать». Корабли противника наложили на корабль энергетические сети. Генератор тонких полей не срабатывает. В разговор вступил Дебров. Если даже удастся прыгнуть, то можем вообще никуда не попасть. Кот сбит. Повелитель, разрешите ответный огонь. Адмирал, огонь из всех видов оружия. Капитан, как только освободимся от сети, сразу прыгай. Выбирать не приходится, но в данном случае... «Лучше не туда попасть, чем погибнуть». Боевые комплексы и установки флагмана перешли от обороны к атаке, успевая отстреливать летящие в корабль боеголовки, отвечая как обычным оружием, так и установками из первочастиц. Тактику выбирал Кэцу. Настал его звездный час. Он хотел показать, что не зря ест хлеб и посоветовал отстреляться обычными ракетами и торпедами с мощной боеголовкой. Усыпив таким образом бдительность врага, нанести удар первочастицами и излучателем. Такая тактика должна сработать. Ютел наблюдал за атакой неизвестной силы. Бой вели и организовали правильно, а вот и ответка пошла. Залп ракеты торпед пошел на врага. Конечно, они ожидали такого ответа и подготовились, подняв боевые щиты. Боеголовки вышли на дистанцию перехвата, и пространство осветилось взрывами перехваченных боеголовок. Враг не знал, что это только начало. А вот то, что началось дальше, похоже, повергло их в шок. Ракеты и торпеды практически все перехватили, а вот огонь из установок первочастицы излучателя отследить не смогли. Прямо на глазах, беспричинно, часть кораблей стала таять как масло, а вторая часть просто взрываться. Противник находился в ступоре, а батареи поливали его непрерывным огнем. Потери уже составляли больше половины находящихся в системе кораблей. Наконец они пришли в себя, но за это время потеряли еще несколько кораблей. Не придумав ничего лучшего, решили бежать. Корабли противника один за другим уходили в прыжок. Через несколько секунд в космосе остались только барахтающиеся экипажи звездолётов, подбитых первочастицами. Что касается «Деструктора», то там без вариантов. Никто выжить не мог. Казалось странным, что экипажи не пытались спасти. «Что с энергетической сетью? Мы можем прыгать?» В волнении запрашивал Ютел. «Энергосеть пропала, вводим пароль. Ошибиться нельзя, еще несколько минут. Введем и перепроверим». «У нас нет столько времени. Вводите и стартуйте», — категорично отдал приказ Ютел. Риск присутствовал. Но если не стартовать, можно навсегда остаться в этой вселенной, и как оно все обернется, неизвестно. Один корабль против целой цивилизации. Противостояние нереальное, учитывая, что технологически неизвестная цивилизация продвинута. Ютел не ошибся. Через пару минут стали появляться огромные боевые станции, противостоять им сложно. Итог один. Их уничтожит, несмотря на первочастицы и деструктор. Ютел понимал. Сейчас снова накинут энергетическую сеть, более мощную, и может вырубить силовую установку, и тогда все. Конец. Старт, капитан! Старт! Его крик потонул в вое сирен. Ютел отключился, а когда пришел в себя, в рубке мигал красный аварийный свет. Что случилось в последний момент, не помнил. Он находился в ложементе, значит, вырубило электронику флагмана. Попытался активировать кокон. Не получилось. Энергии не хватало. Да что не хватало? Ее просто не было. На этот случай предусматривался аварийный вариант вскрытия управляющего кокона с помощью микроимпульсного датчика. Ютел с замиранием в своих кибернетических мозгах активировал его. Раз, второй, третий. И ничего. Он запаниковал и судорожно нажал еще раз. Повезло. Датчик сработал, и метель микрочастиц закружилась, освобождая его. Аварийный свет зловеще мигал, отбрасывая кровавые тени. Беспокоил только один вопрос. Удалось стартовать или нет? Ответа получить быстро не удалось. Внутренняя связь не работала, мнемоническая тоже. «Неужели я опять остался один?» Мысль обожгла своей неотвратимостью будущего одиночества. Операторы, адмирал, капитан находились без движения. Сканирующие системы молчали, уставившись пустыми глазницами экранов на Ютелла. «Что за паника?» «Аварийное освещение есть, сам активировался, смог разблокировать управляющий кокон. Значит, не все потеряно. Нужно понять, что произошло, и помочь экипажу прийти в себя». Ютел чувствовал себя не очень. Энергии не хватало. Радовало одно обстоятельство. «Не все так безнадежно». Он попытался привести в чувство адмирала, кэтсу, богатырева, операторов, находящихся в рубке. Те постепенно приходили в себя, не понимая, что происходит. Очередь дошла до капитана, но Ютел не успел деактивировать его управляющий кокон. Тот сам взвихрился первочастицами, освобождая капитана. Как и присутствующий в рубке, капитан выглядел неважно. Тем не менее, сфокусировав взгляд на Повелителя, заговорил. «Мы это сделали Повелителю». «Что сделали?» «Мы успели уйти в другую вселенную, но в последний момент поймали часть энергии, которой выстрелили в нас неизвестные». «Ты уверен, что ушли?» «Ушли, без сомнения. Иначе бы не разговаривали. Чем то они в нас долбанули». «Разберемся позже. Займись экипажем, найди главного инженера. Нужно оживить корабль». «Корабль в порядке, просто что-то сожрало всю энергию». «Разберемся». «Навигатор, определи местонахождение». Богатырев с трудом поднялся и отправился за свой рабочий терминал, который встретил его гробовым молчанием. Попытался активировать. Не получилось. Мысли ворочались тяжело, но все же сообразил подключить независимый мобильный источник энергии, и, о чудо, пульт ожил. Пока системы сканирования выходили на рабочий режим, посоветовал капитану Рябову задействовать резервный источник энергии. Тот так и сделал. Аварийный свет перестал мигать. Рубка постепенно осветилась нормальным дневным светом. Поступившая энергия подпитала находящихся в рубке, и они быстро оживали и приходили в себя. Ютел тоже сразу почувствовал себя гораздо лучше. Как только включили резервный источник, экипаж начал оживать, не понимая, что происходит. А вещи происходили странные. Корабль лишили энергии вместе с экипажем. То, чего произойти не могло, потому что он использовал особый источник энергии, основанный на первочастицах. Каким-то образом нападающие нейтрализовали эти частицы. Такого просто не могло случиться. Но случилось. Аварийный термоядерный источник энергии работал. Почему? Непонятно. Экипаж оживал. Заряжался энергией и приходил в себя. О проведении анализа произошедшего не могло идти речи. Особенно без привычных возможностей аналитических систем корабля. Стоп! Аналитические системы корабля неразрывно связаны с управляющим интеллектом. Ютел со страхом окликнул систему. Никакого ответа. Пробовал связаться и активировать по-разному. Система молчала. А Вот это уже проблема. И очень серьезная. Навигатор кое-как оживил сканирующие комплексы, но даже на них энергии не хватало, потому что термоядерный аварийный источник энергии еще не вышел на рабочий режим. Для этого требовалось время. Тем не менее, стало возможным осмотреть ближайший космос. Ничего нового. Звезды, галактики, пылевые туманности. Богатырев привычно ввел запрос на определение координат корабля, надеясь, что они попали в знакомую Вселенную. Но, увы, аналитическая система молчала. Попробовав еще несколько раз, понял. Не работает. Тем не менее, решил доложить первые результаты. Повелитель. Сканирующие комплексы работают на минимуме возможностей и показывают обычный космос. Определить координаты не могу. Аналитический комплекс отключен. Астронавигатор. А голова на что? Поработайте без аналитической системы. Напрягите извилины. Главный вопрос, который меня интересует. Мы прыгнули в другую вселенную или остались в прежней? На первый взгляд созвездия другие. Но требуется уточнение. Проверю еще раз и доложу позже. Главный инженер пришел в себя настолько, что мог адекватно реагировать и оценивать произошедшее. На вопрос, что произошло с силовой установкой, ответил просто. Корабли произвели нападение каким-то неизвестным полем и заглушили энергетическую установку. — Павел, ее невозможно заглушить! — Я тоже так считал. — Оказывается, возможно. И они это сделали одним выстрелом. Хотя, подождите, повелитель. Нет, не до конца заглушили. Она работает на полпроцента от полной мощности. Ну, хоть что-то. Хорошая новость. Есть и плохая. Попасть к энергетической установке не удастся. Транспорт и ремонтные роботы деактивированы. Переборки закрыты. Энергетическая установка надежно блокирована. Действительно безрадостная. Термоядерная аварийная установка выйдет на рабочий режим только через неделю. Тогда подадим энергию на транспортную систему и попытаемся оживить ее. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Мощности не хватит. Нам нужна энергия как воздух. Вот только где ее взять? Крылов слышал их разговор и вмешался. «Прошу простить, что вмешиваюсь. Но есть идея. Может, и не сработает. Но попробовать можно». «Что за идея, адмирал?» «В транспортном ангаре десятки кораблей с энергетическими установками. Можно их использовать». «Вы гений, адмирал. Просто гений!» «Хорошо, если сработает». Ещё попасть нужно в транспортный ангар. Тут без вариантов. Придётся подать энергию на транспортную магистраль, тогда сможем попасть. Спросим у наших учёных, возможно ли подсоединить корабельные энергоустановки к флагману. Добров откликнулся сразу. Он уже колдовал над пространственно-временной установкой. Здесь дело обстояло несколько лучше, потому что установка имела автономный источник питания, который создавал специальный генератор. На связи, Повелитель. Первый вопрос. Пространственно-временная установка цела? Цела и в рабочем состоянии. Источник питания у нее автономный. Коды перехода в другие Вселенные уцелели? С кодами все в порядке. Флагман совершил прыжок в другую Вселенную или мы остались в прежней, лишь переместившись? Исходя из показаний приборов перемещения, Флагман прыгнул в другую вселенную. Мы успели. Но все же поймали часть неизвестного излучения. Я его обнаружил и закапсулировал. Мои сотрудники изучают в настоящее время. Отлично. Хоть что-то работает. Теперь вопрос не по профилю. Мы можем подключить энергоустановки кораблей, находящихся в транспортном ангаре, к энергосети Флагмана? «Теоретически, да. Но практически этого никто не делал. Считалось, что энергоустановка флагмана не может выйти из строя. Да что я объясняю? Вы знаете технологию «Алит»?» «Да, конечно. И действительно, никогда не выходила из строя. Первый раз такой сбой. Тут вот какое дело». Корабли могут подключаться для подпитки от сети корабля. Думаю, что такие порты подключения можно использовать в обратном порядке для подпитки флагмана. Предлагаю попробовать на одном корабле и, если получится, подключить остальные. Я тебя понял. Попробуем. Ты занимайся проблемой энергии. Чем это удалось нас так пробить? Тут вот еще какой момент нужно учитывать. Цивилизация, с которой мы встретились, очень технологически продвинутая. Нейтрализовать первочастицы практически невозможно, только если есть античастицы. Ну, мы этот процесс знаем, у нас на корабле есть и то, и другое. Но они не использовали первочастицы, а что-то другое, более мощное. Если удастся выяснить, мы шагнем далеко вперед в познании Вселенной. И еще. Не исключаю возможности, что они достигли таких высот, что могут путешествовать между Вселенными. Лучше бы ты ошибся. В противном случае нам конец. Мы должны смотреть правде в глаза, а не зарывать голову в песок. — Работай, философ. Я как-нибудь разберусь сам, как действовать дальше. Разговор получился позитивный, но вот последнее предположение очень встревожило Ютелла. — Если они могут путешествовать по Вселенным, то нам конец. Нужно активизировать процесс реанимации флагмана. Подали энергию на транспортную магистраль до транспортного ангара. Сработало. Магистраль начала работать. Можно отправлять энергетиков. Отправили пятерых во главе с Сомовым. Магистраль жарала много энергии, но ситуация складывалась такая, что приходилось идти на риск. До ангара добрались без происшествий. Сомов открыл входной люк в самый большой корабль. Пилот корабля находился с ними. По-другому никак, иначе корабль просто не будет функционировать. Теперь предстояло самое сложное — активировать корабль. Поднялись в рубку, и пилот задал алгоритм создания управляющего кокона. Через некоторое время его запеленало знакомой метелью первочастиц. Пока все работало штатно. Весь экипаж с замиранием сердца ждал результатов, от которых зависела их жизнь. Странность происходящего состояла в том, что на флагмане первочастицы почти не работали, тогда как на кораблях в транспортном ангаре функционировали без сбоев. Пилот Липак протестировал системы корабля, и те работали исправно. Энергетическая установка выходила на рабочий режим, поэтому Липак дал команду подключиться к распределительному порту носителя. Интеллектуальная система выполнила команду. Остался последний штрих – наладить подачу энергии на флагман. С замиранием сердца Липак активировал систему запитки носителя. Ничего необычного не произошло. Энергия штатно начала подаваться на флагман, который сразу начал оживать. Но одного корабля для такой махины мало, и Ютел принял решение задействовать еще 15 кораблей. Транспортная система заработала стабильно, правда, в ручном режиме. В транспортный отсек тут же отправили еще 15 пилотов. Через полчаса корабль полностью ожил. На текущий момент проблему с энергией решили. «Сомов с командой, отправляйтесь к энергетической установке!» «Добров, поднимись в рубку!» Ютел взбодрился. Добров прибыл через некоторое время. В рубке рабочая обстановка. Обсуждали, как перезагрузить управляющую систему флагмана. Дело непростое, но без этого корабль просто груда высокотехнологичного металла. Добров, присоединяйся. Обсуждаем оптимальный вариант перезагрузки управляющей системы. А что тут обсуждать? Процедура стандартная и прописана до мельчайших деталей. «В настоящий момент энергии достаточно, и можно приступать к перезагрузке. Но во время перезагрузки не должно быть сбоев подачи энергии и перепадов напряжения». «С вами учеными?» «Не соскучишься. А что, если случится перепад?» «То что произойдет?» – поинтересовался Кэцу. «Ничего особенного. Сбой приведет к зависанию системы». «Ее нужно вновь обесточить, проверить, потом запитать с теми же условиями». Крылов понял, назревает перепалка и выяснение отношений, поэтому взял инициативу в свои руки. Ютел тем временем что-то просчитывал и не обратил внимания на диалог. «Прошу успокоиться. Ситуация очень серьезная». Перезагрузку желательно провести без сбоев. Что касается второго шанса, то его просто может не быть. Боюсь, что нас могут преследовать. Как гарантированно перезагрузить управляющую систему? Вот что мы хотим услышать. Гарантированно можно перезагрузить только при одном условии. Запустить энергетическую установку флагмана. Тогда проблем не возникнет. Система сама будет регулировать подачу напряжения на разные кластеры и серверы управляющей системы. Простой ответ Доброва несколько взвинтил присутствующих. Все и так знали, как оптимально запустить установку. Крылов было уже хотел ответить, но его опередил главный инженер. Его голос донесся из динамиков. В рубке! Это Сомов! «Я с командой в отсеке с силовой установкой. Внешних повреждений нет. Пассивное тестирование не выявило неисправностей. Все остальное выяснится только во время работы установки». Ютел оторвался от расчетов и сам ему ответил. «Отлично. Молодец. Что нам делать?» «Нужно синхронно включить установку. Учитывая, что управляющая система вышла из строя, Нужно запустить энергетическую установку в ручном режиме. Говори, что нужно делать. Дайте связь с капитаном. Рябов на связи. Нет, нужен капитан, назначенный первоначально. Кэцу. только он может вводить все коды и подтверждать своим. То же касается и управляющей системы. Получается, что я поторопился с кадровыми переназначениями. — Повелитель, я только что об этом узнал из блоковой инструкции. Видимо, никто предположить не мог, что вы переназначите капитана. — Хорошо, что разобрались. — Кэцу, возвращайтесь на должность капитана. Рябов, снова становитесь помощником. Разработкой операции займемся мы с адмиралом. Тот посмотрел на Ютелла и кивнул. — Капитан, откройте инструкцию. Найдите раздел ручного запуска энергетической установки. Ознакомьтесь. Как только будете готовы, начнем. Командовать будете вы. Ютел, с сомнением, посмотрел на КЦ. Тот не обратил внимания, вызвав нужный файл и изучая. На это ушло секунд 5, после чего занял капитанское кресло, посмотрел на Рябова и скомандовал. Помощник. «Займите место за своим терминалом». Тот, радостный от того, что его освободили от капитанства, сразу выполнил процедуру. «Главный инженер, начинаем процедуру запуска энергетической установки. Готовность 10 секунд». «Понял, капитан. Готов». «Активировать главный рубильник». «Готово». «Ввожу коды активации сердечника». «Коды введены, подтверждаю». Задействую охлаждающий контур. Готово. Запускаю активный контур. Принято. Пошел процесс запуска активного тела. Увеличиваю давление и активирую вакуумные насосы. Установка вышла на 5% мощности. Повелитель. Судя по всему, мы здесь надолго и совершенно беззащитны. «Предлагаю вывести наши звездолеты в открытый космос. Пусть пилоты разомнутся. Да и нам спокойней будет». Ютел внимательно посмотрел на Крылова, что-то решая. «Верно. Сейчас мы легкая добыча. Выводи флот в космос. Приказ уничтожать все, что появляется в зоне огневого контакта без жалости». Без жалости? Адмирал вопросительно взглянул на Ютелла. Без жалости, адмирал. Сначала стреляем, потом думаем и решаем, кто это был. Иначе все произойдет наоборот. В этой ситуации соглашусь. Нельзя сбрасывать со счетов возможность преследования. Неизвестные появятся здесь и сейчас. Нам конец. Что предлагаешь? Думаю, пара-тройка черных дыр вокруг смогут нас защитить. А говоришь, без жалости, мы с тобой одинаковые. Нет, повелитель, ты дольше живешь, поэтому мудрее. Все, займусь организацией обороны. Капитан занимался активацией энергетической установки и перезагрузкой управляющей системы флагмана. Ютел что-то рассчитывал. Крылов скомандовал старт флоту с борта флагмана. Корабли один за другим покидали корабль через специальные ниши и вскоре сконцентрировались вокруг носителя. Пилотам Арчи Балдеру на расстоянии миллиона километров образовать черную дыру. Координаты сбросил. Потом дал такую же команду еще четырем пилотам. Пояснять подробности не стал. Все знали, как это делать. Один звездолет стрелял первочастицами, второй — античастицами с определенной амплитудой. В результате образовывалась небольшая черная дыра, которая затягивала в себя все вокруг. Через час вокруг флагмана образовались три монстра, которые как пылесосы затягивали в себя все. Флагман находился на безопасном расстоянии от черных дыр. Вокруг сторожевое охранение из боевых кораблей. Адмирал. Хитро придумал. Молодец. Пусть теперь попробуют сунуться. Говоря, не верил, что кто-нибудь рискнет или сможет прыгнуть за ними в эту вселенную. И ошибся. Неожиданно раздался мелодичный голос, который наполнил радостью рубку. «Капитан!» «Управляющая интеллектуальная система готова к работе. В ходе самодиагностики неисправности не выявлено». «Приветствую тебя. Проведи диагностику корабля». Ютел и адмирал не мешали капитану. Через некоторое время раздался мелодичный голос. «Диагностика проведена. Выявлены мелкие поломки. Ремонтные роботы устраняют неполадки. Силовая установка выходит на рабочий режим». В настоящий момент 50% мощности от расчетной. Доложи о состоянии силовой установки. Ответ последовал незамедлительно. Установка исправна и может обеспечивать потребности корабля в энергии. Нужна дополнительная энергия кораблей. Дополнительной энергии не требуется. Подпитку можно отключать. КЦУ отдал приказ пилотам отсоединиться от портов флагмана и закончить подачу энергии. Капитан, энергетическая установка вышла на 70% мощности. Энергетические установки кораблей отсоединены. Осуществляю полноценный контроль над всеми системами корабля. Кэтсу, примите поздравления. Вы сработали идеально. Прошу простить мою ошибку. Я не должен был назначать вас начальником штаба. Такое извинение из уст повелителя дорогого стоило. Для того, чтобы произнести то, что он произнес, должны были пройти миллионы лет становления и изменения личностных характеристик». Крылов удивленно взглянул на него и подумал. «Лед тронулся. Повелитель становится другим. Человечнее, что ли?» Нарушил идиллию мелодичный голос управляющей системы. «Капитан, наблюдаются многочисленные выходы из порталов кораблей противника, с которыми мы вели бой». Ютел взглянул на сканирующий комплекс. «Действительно, корабли выходили ровно там, где образовались и развернулись черные дыры. По выходу сходу сделали залп, но вместо того, чтобы лететь вперед, Боеголовки летели назад, в черную дыру. Гравитация не выпускала их из своих цепких лап. Корабли промедлили и разделили судьбу боеголовок, скрывшись за горизонтом событий. Но угроза нависла серьезная. Если снова успеют сделать залп неизвестным оружием, то все. Конец. «Приготовиться к отражению атаки!» — скомандовал капитан. Но атаковать никто не собирался. Шла смертельная схватка нападавших за свою живучесть. И они проигрывали. Ютел посмотрел на адмирала. «Самые худшие предположения оправдались. Нужно прыгать. Лучше несколько раз подряд. Они нас отслеживают. Хорошо бы взять языка в плен. А лучше целый корабль». «Идея хорошая, Повелитель, но время против нас, тут самим бы уцелеть!» «Возвращайте флот на корабль!» «Капитан, приготовиться к старту!» Команды выполняли четко, флот быстро занял транспортный ангар, роботы обслуживания закрепили корабли. Добров доложил, что коды введены в пространственно-временную установку. «Экипажу!» «Приготовиться к старту!» «Капитан!» Обратный отчет. 10 секунд. 10 секунд. Казалось бы, минимум времени. Но если эти секунды разделить на безмерно малые величины, то получалось очень много времени. Внешний космос бушевал. Вот один корабль вырвался из гравитационных лап черной дыры и на максимальной скорости устремился к флагману. Метроном отчитывал секунды еще три удара, но как раз этих трех секунд не хватало. Корабль противника резко сближался с флагманом. Боевые системы отработали, и на перехват понеслись ракеты и торпеды. Следом отработала установка излучателя, но корабль уклонился и подходил все ближе, почему-то не стреляя. Одна секунда, на навстречу кораблю проносились первочастицы. Шансов у него не оставалось. Случилось невероятное. Звездолёт резко отработал нижними маневровыми двигателями, и корабль поднялся на несколько километров, пропуская залп. Наконец, флагман стартовал. Ютел с замиранием сердца ожидал худшего, но по выходу корабль функционировал нормально. Сразу поступил доклад оператора боевого центра. Наблюдаю вражеский корабль. Его боевые комплексы деактивированы. Ютел не успел отдать команду на уничтожение. Опередил доклад связиста. «Капитан, неизвестный корабль вышел на связь!» Кэцу посмотрел на Ютела вопросительно. «Соединяй!» Ютел принял величественный образ закованного в серебряную броню человека. Образовалось голографическое изображение чудовища, не поддающегося описанию. То, что они увидели, можно сравнить с куском розового мяса, который постоянно менялся. Из него то вырастали, то пропадали сотни отростков. Совершенно аморфное создание. Наступила тишина осмысления. Как с ним общаться, никто не знал, в том числе и интеллектуальная аналитическая система. Ничего подобного, за миллионы и миллиарды лет Ютеллу и Алит не встречалось. Надо же, как не повезло. Такого уродства я еще не видел. Переводчик тем временем на разных языках пытался вступить в контакт, спрашивая, кто он и зачем напал. В ответ никакой реакции, только постоянно изменялся объем этого чего-то. Может, он говорит на языке внешних изменений? Может. Как понять, коли нет базовых навыков? Не от чего оттолкнуться. Повелитель, нужно торопиться. Могут появиться его сородичи, и тогда нам не поздоровится. Крылов понимал важность контакта. Но жизнь дороже. Неожиданно кусок слизи резко дернулся и стал приобретать форму, вытягиваясь и образуя ноги, туловище, руки. А вот и голова. Теперь из голограммы на них смотрела точная копия Ютелла. «Ну, это мы тоже можем. Ничего особенного. Уметь трансформироваться еще ничего не значит». Жаль, пора улетать. А то бы мы пообщались. А может взять его с собой? Он, кажется, не против. Предложение Доброва прогремело, как гром среди ясного неба. Размышлять некогда. Решение нужно принимать быстро. Очень рискованно. Кто знает, что у него на уме? Может подорвать флагман или того хуже. Возьмет в плен предположил Богатырёв. «Оператор, прокрути видеоряд. Он заводит корабль на флагман, отключает силовую установку, и мы совершаем прыжок». Сказано-сделано. Через несколько секунд видеоряд передали существу. Тот, не раздумывая, тоже ответил видеорядом, в котором показал, что он один на корабле, оружие отключено и он готов завести корабль в транспортный отсек». «Ну, что будем делать?» Ютел окинул взглядом каждого. «Надо рискнуть», — проговорил адмирал. «Я за контакт», — поддержал Добров. «Я против. Слишком большой риск», — Кэтсу заботился о корабле. «Понятно. Рискнем». «Капитан, заводите чужака в транспортный ангар и изолируйте силовым полем». «Слушаюсь, повелитель. Но если рванет, силовое поле не спасет», – не удержался от комментария Кэтсу. К чужаку пошел видеоряд с инструкцией, как завести корабль. Он ответил пониманием и приступил к маневрам. Через полчаса корабль находился в транспортном ангаре. Роботы закрепили его, а капитана изолировали силовым полем. После чего флагман совершил серию маневров, произведя несколько десятков прыжков по вселенным. Выходил в новую вселенную и прыгал снова. Наконец, посчитав, что достаточно попрыгали, Ютел решил остановиться в одной из вселенных. Название им никто уже не давал. Не до того. Да и каждый раз Вселенная новая. Какой смысл? Соответствующей навигации флагман не располагал. Для того, чтобы ориентироваться во Вселенных, прыгал наугад. Вселенная, в которую попали, судя по всему, среднего возраста. Галактики обычные, полевые туманности, как везде, звездные кластеры разбросаны по Вселенной неравномерно. Делаем паузу. «Следить за пространством. В случае появления кораблей неприятеля сразу стартовать», капитан ответил пониманием. «Что будем делать с пленником?» «А что делают с пленниками?» «Допрашивают, конечно». «Я бы не стал подходить с таких позиций. Чужак пошел на сотрудничество с нами, поэтому предлагаю вступить в контакт, а там видно будет, кто он». «Пленник или гость?» «Богатырев, в тебе погибает прирожденный дипломат. Может, ты зря пошел в навигаторы?» — подколол Добров. «Пожалуй, верная мысль. Так и поступим. Подготовить комнату переговоров. Не забудьте о мерах безопасности». Экипаж настороженно относился к гостю. И где-то осуждал Ютелла за то, что он подвергает риску и корабль, и экипаж. Брать на борт такого опасного пассажира, да еще и на своем корабле, вверх легкомыслия. Скрыть такие мысли нельзя. Ютелл уловил недовольство экипажа, но пока решил не поднимать тему. Он помнил, как лишился власти, будучи руководителем цивилизации «Алит». Повторять ошибку не собирался. Пока готовили переговорную, обратился к Доброву с просьбой протестировать корабль «Гостя». Просканировать и протестировать можно, но могут быть неприятные последствия. Возможности их технологии не изучены, но они очень продвинутые. Примером тому служит излучение, с помощью которого они нас лишили энергии. Второе, может возникнуть обратный контакт. И не мы, а он нас протестирует. Чего бы ни хотелось, нужно иметь хоть какой-то козырь в рукаве при переговорах. «Да какой козырь? Что ты несешь? Они нас вырубили, и мы еле очухались!» «Об этом знаете вы и экипаж, но не знает наш гость. При втором контакте мы смогли восстановиться, и, видимо, очень их удивили. Скорее всего, подумали, что мы можем противостоять этому излучению». «Не думал, Добров, что ты такой стратегически тонкий аналитик». «Но логично. Что предлагаешь?» Вопрос общения стоит на первом месте. Вести переговоры с помощью видеоряда не совсем комфортно. Предлагаю связаться с гостем и предложить создать информационную базу для переводчика. И тогда уже начинать переговоры. Тут ты снова прав. Язык переговоров – основное препятствие в настоящий момент. Давай попробуем. И не мешкая связался с гостем. Запустили видеоряд, где предлагали вступить в переговоры, но предварительно обучить автоматические переводчики. Гость не поменял внешнего вида. Оставался в образе Ютелла. Ответил видеорядом понимание И потом опять посредством видеоряда предложил подключить необходимую информационную базу. Он согласен. Ну что, рискнем? и посмотрел на адмирала и капитана. Капитан отрицательно покачал головой. Он беспокоился за флагман и экипаж. А адмирал ответил: "Потерявши голову, по волосам не плачут, как гласит древняя пословица. Мы уже и так далеко зашли". Он мог бы взорвать корабль, но не сделал этого. "Предлагаю подключиться". Ютел дал команду, и операторы согласовали с гостем методику подключения. Через несколько минут автоматические переводчики общались в режиме онлайн. Через полчаса переводчик переработал информацию и мог адекватно переводить. Ютел обратился к гостю встречу. Я приветствую тебя на корабле. Встреча состоялась в экстремальных условиях. Кто вы? И почему напали на нас? Благодарю за возможность контакта. Понимаю вашу обеспокоенность и настороженность. Действия наших кораблей агрессивны. Я представитель цивилизации, которая называет себя Орфы. Как вы заметили, мы можем принимать любую внешнюю форму. Меня настоящего не видели. Не опасайтесь. Я нахожусь у вас добровольно и пришел с миром. Предлагаю начать контакт. Ютел обвел взглядом собравшихся, как бы спрашивая их мнение. Такое поведение не присуще Ютеллу. Его состояние понимал только адмирал. Хорошее начало. Если переговорная готова, можно проследовать туда. С гостем предлагаю обращаться вежливо, без применения силового поля. В случае чего мы и сами физически очень неслабые. Оптимистично, адмирал. Но, как вы говорите, на полдороге не останавливаются. Пройдем дорогой риска до конца. После чего обратился Корфу. Хорошее начало. Наш корабль не маленький, а вы находитесь в транспортном ангаре. Выходите из корабля. Вас доставят ко мне. Вашу безопасность гарантирую. Выхожу. Буду в скафандре. Ваша атмосфера не подходит для меня. Хорошо, жду. Что касается атмосферы, передайте формулу нужной, и мы создадим. Сначала переговоры, а там будет видно.